Глава 92. На старт, внимание, марш. Впрочем, не исключено, что такой изумлённый вид ему придают золотистые круги вокруг глаз. Но как же тогда моя собственная оторопь? э привет», <асширяющий> — говорю я, делая несколько больших шагов назад, и натыкаюсь на Мэйси, которая тоже только что вышла из портала. «О, здорово!» — начинает она, затем застывает, тоже увидев медведя. «Ничего себе! Пожалуй, мы далеко не всё предусмотрели. Что же нам делать? Почему ты спрашиваешь об этом меня? Я что, похожа на человека, умеющего разговаривать с медведями? Ты живёшь на Аляске, а там полно медведей. Если следовать этой логике, то ты живёшь в Калифорнии, а на флаге этого штата изображён медведь. Это звучит резонно. Может, мне стоит превратиться в горгулью, или он от этого психанёт? Прежде чем она успевает ответить, медведь подаётся в нашу сторону и принюхивается. Это заставляет нас обеих попятиться, так что мы врезаемся в хезер, которая выходит из портала и истошно кричит. Медведь отшатывается и рычит, а затем разворачивается и бежит прочь. «Вот это да», — говорит Мэйси. «Выходит, нам надо было просто заорать?» «Наверное». «Что это было?» — спрашивает Хэзер. «А ты как думаешь?» — спрашивает Мэйси и идёт на звук водопада. «Значит, это дерево должно находиться где-то на берегу водопада?» «Не знаю», — отвечаю я и превращаюсь в горгулью. «Но я немного полетаю вокруг и посмотрю». Из портала выходит Джексон, и я взмываю в воздух и машу ему, после чего пролетаю над огромной рощей и оказываюсь над тем, что похоже на край света. От этого вида у меня захватывает дух. Небо сияет великолепной голубизной, и на нём не видно ни облачка. Горы тоже великолепны. И, кажется, среди них есть действующий вулкан, который, как я надеюсь, сейчас не поведёт себя как говнюк. Высота этого водопада, низвергающегося с горы, составляет более 200 футов. С обеих сторон от него зеленеют джунгли, но сам водопад, состоящий из воды и острых скал, заканчивается чем-то вроде громадной лагуны, окружённой горами. Это потрясающий вид, и мне хотелось бы иметь время, чтобы снизиться и полюбоваться им. Но водопад интересует меня меньше, чем деревья, которые растут вокруг него. Растут со всех сторон. Так как же нам отыскать древо горечи и сладости среди них? Поверить не могу, что мне только сейчас пришло в голову, что следовало попросить хоть кого-нибудь описать это чёртово дерево. Я описываю ещё один круг над водопадом и деревьями, окружающими его, надеясь разглядеть что-то такое, что мне не удалось заметить в первый раз. Но тут нет ничего, что бросилось бы мне в глаза — и я лечу обратно, туда, где находится выход из портала. Я обнаруживаю, что меня не было так долго, что все остальные уже успели выйти из него. «Ты что-нибудь видела?» — спрашивает Хадсон и протягивает мне руку, когда я приземляюсь. За его спиной Хэзер рассказывает всем, кто готов её слушать, о медведе, с которым мы столкнулись. К сожалению, она обращается в основном к драконам и вампирам, так что никто из них особо не впечатлён» особенно когда она сообщает, что его обратил в бегство Крик. «Деревья», — уныло отвечаю я, — «очень-очень-очень много деревьев. Мы разберёмся с ними», — говорит он, гладя меня по голове. «Одно дерево за другим, если иначе нельзя». «Боже, одна мысль об этом вызывает усталость». Я крепко-крепко сжимаю Хадсона в объятиях, дожидаюсь, чтобы и он сделал то же самое, затем отстраняюсь, чтобы посмотреть, чем заняты все остальные. Джексон стоит на краю водопада, глядя на его клокочущие глубины. Флинт превратился в дракона и готовится взлететь, чтобы полетать над лесом и вслед за мной разведать обстановку, а Эйден уже ходит среди ближайших деревьев, рассматривая их. Я тоже снова готовлюсь подняться в воздух. Но Мэйси, которая последние несколько минут разговаривала с Реми, просит Хадсона и меня подойти к ним и поговорить. «В чём дело?» — спрашиваю я, когда мы подходим ближе. «Мы хотим сотворить чары поиска, попытаться сузить круг поиска этой иголки в стоге сена», — говорит Реми, когда Мэйси достаёт из своего рюкзака и протягивает ему медальон, который он вешает на небольшую ветку. «Это блестящая мысль», — соглашается Хадсон. Мэйси качает головой. «Погоди хвалить нас, ещё рано. В таком огромном лесу не очень-то легко точно определить местоположение одного единственного дерева, даже с помощью чар». «Меня впечатляет сам факт того, что вы додумались до этого», — говорю я им. «А чем мы можем вам помочь?» «Мысленно представь себе это дерево» предлагает мне Реми, посылая непрерывный поток энергии на медальон, который начинает чуть заметно качаться. Мне в лицо бросается краска. Я опускаю голову и признаюсь: я понятия не имею, как выглядит дерево, которое мне надо представить. Я никого не просила, чтобы мне его описали. Да ладно, всё путём машех, заверяет меня Реми. Куратор научила меня чарм которые могут помочь нам приблизиться к нему. Нам надо только определить направление, в котором следует идти. Я тяжело вздыхаю. Но мне не хватило предусмотрительности спросить хоть кого-то, как оно выглядит. Он улыбается кривой улыбкой. Хорошо, что, чтобы творить чары, тренерами не нужны такие скучные вещи, как частности и детали. Он подмигивает мне. Просто подумай о том, что оно представляет для тебя. Я киваю и, закрыв глаза, думаю о Микае, о Лореляй -э и Леане и страданиях душ, запертых вместе на целую вечность. И надеюсь… Нет, молюсь, чтобы все наши усилия не оказались тщетны. Реми посылает со своих пальцев на медальон более мощные импульсы энергии, но ничего не происходит. Медальон продолжает раскачиваться, не отклоняясь ни на йоту. Через минуту направление раскачивания меняется. Теперь оно происходит справа налево, с востока на запад. С кончиков пальцев реми в сторону медальона устремляются ещё более мощные импульсы энергии, но поначалу опять ничего не происходит. Затем при каждом качании с медальона начинают слетать искры. Они превращаются во что-то вроде парящих в воздухе созвездий, которые вытягиваются в прямую линию. Я никогда не видела ничего подобного. «Значит, оно там?» — спрашиваю я, глядя туда, куда уходит эта линия света, в сторону огромной рощи. Джексон смотрит на рощу, затем опять на нас. «Вообще-то там всё равно прорва деревьев, из которых нужно выбрать одно». «Ты такой наблюдательный», — сухо говорит Хадсон. «И всё же это лучше, чем вся эта местность». Расслабься, со смехом перебивает меня Рами. Мы ещё не закончили. Теперь, когда у нас есть общее направление поисков, месси начинает производить быстрые пасы руками, описывать пальцами всё сужающиеся круги, пока вдруг резко не разводит их в стороны, будто разрывая упаковочную бумагу на подарке. И в одном направлении устремляется целый рой парящих огоньков. Пошли кричит Мэйси, и мы пускаемся бежать вслед за огоньками.